А впредь запрещалось принимать в холопство всяких дворян и детей боярских. Этот запрет внесен и в уложение. Так, ратная служба стала наследственной, безысходной сословной повинностью служилых людей. Тогда же определились и специальные сословные права, как землевладельцев. Правом землевладения пользовались до да боярские люди, и соответствовавшие по общественному положению монастырские служки. В число тех и других вступали государево-служилые люди с водчинами и поместьями. Закон 1642 года поворотил первых на государеву службу, а уложение лишило тех и других право приобретать водчины. Личное землевладение, вотчины и поместные, стало теперь сословной привилегией служилого класса, как ратная служба осталось во специальной сословной повинностью тема другим служилые чины объединялись в одно сословие и обособлялись от других классов